Мы верили в благородство этого достойного человека и не ошиблись. Вырвавшись из коммунистического ада Болгарии, он нашел в нашей стране свое счастье. Женился, обрел семью и, наконец, стал настоящим американским гражданином и частью нашего общества. Мы раскрыли ему объятия, как когда-то раскрыло объятие наша страна для его отца и сказали ему «добро пожаловать на нашу землю». Прокурор говорил красиво и убедительно. Весь пафос, который он приберег для обвинения, теперь ложился в яркую, оправдательную речь мистера Кемаля Аслана. Прокурор так радовался, словно он сам выиграл процесс или выпустил человека по собственной инициативе. Умный Розенфельд, Попыхивал сигарой, не вмешиваясь в его болтовню. Он ценил конкретные дела. На чистом ораторском искусстве в Америке далеко не уедешь. Эти времена уже прошли. Наконец привели Кемаля Аслана. Он был в новом темном костюме, гладко выбрит, в своих изящных очках от Валентино. Увидев его, журналисты приветственно загудели, ФБР не любили многие, а тут еще явное издевательство над журналистами работников Кевиноу, не разрешавших ним ни одного снимка, не отвечавших ни на один вопрос. Теперь журналисты брали реванш, слишком откровенно. Кевиноу не было на пресс-конференции, иначе ему пришлось бы нелегко. Зато прокурор Феннер с завидным постоянством обходил трудные вопросы и улыбаясь отвечал совсем не по теме. На некоторые вопросы он вообще не отвечал, предпочитая показывать всем свои красивые зубы. Вопросов задавали много. Всех интересовал вопрос: на основании каких улик был посажен мистер Кималь Аслан? Под хохот присутствующих Кималь рассказал о розыгрыше в Балтиморе, и бдительности ФБР, проверивших квитанции и деньги на стоянках, также всеводительские права штатов Мэриленд, Нью-Йорк, Техас и Пенсильвания. Агенты ФБР были выставлены кретинами, годными для посмешища. Кевин Оу слушал пресс-конференцию Кемале в своем кабинете, сжимая кулаки. Рядом стоял мрачный Хьюберт. Эшби, видя, как неистовствует прокурор журналисты, старался сохранять спокойствие. Когда, наконец, кончилась пресс-конференция и журналисты поспешили по редакциям своих газет, готовя сенсационный материал, Кемаль поднялся в кабинет начальника тюрьмы со своими адвокатами и прокурором, где уже сидели Кевиноу и Эшби. Хьюберт благоразумно был удален, и Кевиноу на темной коже которого не была видна красная краска гнева, дрожащим голосом принес извинения за ошибки своих сотрудников и, грубо растолкав адвокатов, ушел из кабинета. Эшби попросил Кемаля задержаться на несколько минут. Получив его согласие, адвокаты оставили его одного в комнате с мистером Эшби. И только когда они остались одни, Эшби сказал... «Вы хорошо держались, мистер Кемаль». «Благодарю вас», — наклонил голову Кемаль. «Я буду считать это вашим комплиментом». «Так и есть», — ответил Эшби. «Вы выиграли важную партию. Но у меня есть предчувствие, что мы с вами скоро встретимся. Конечно, вы здорово все нам подпортили с этим письмом Тома и со своим признанием, что действительно были в Балтиморе. Мы ведь строили свое обвинение» на предполагаемом отрицании вами поездки в Балтимор. «Сожалею, что не сумел вам угодить с юмором», — ответил Кемаль. «Вы сами придумали для себя правила по которым и сыграли с нами», — сказал Эшби. «И мы проиграли. Но я думаю, вы одержали пирову победу. Пройдет не так много времени, и уже мы предложим вам игру по своим правилам. «Тогда вам придется в нее сыграть». «Всегда готов с вами встретиться, мистер Эшби. Мне нравится ваш аналитический ум, а мне ваш». «Если вас выгонят из ЦРУ, приходите работать ко мне в компанию», — предложил Кемаль Аслан. «Я с удовольствием возьму вас к себе».